Глава двенадцатая. По озеру. Наше плавание продолжалось уже три дня. И слава богам, пока все шло спокойно. Мы уже больше суток плыли по Амму. Я стоял на палубе и невольно любовался рекой. Полноводный Ам величаво нес свои воды, ширина его впечатляла, берегов практически не было видно, несмотря на стоявшее в зените палящее солнце. Над водой громко кричали летали чайки, выискивая волнах добычу. Легкий прохладный ветер освежал лицо. В общем, я наслаждался плаванием. На палубе, кроме нескольких матросов и рулевого, больше никого не было. Солдаты вообще редко появлялись на ней, предпочитая играть в кости в своих каютах. Лейтенант после нашего разговора до сих пор чувствовал себя не в своей тарелке и оттачивал мастерство кидания ножей в дверь нашей с ним каюты. От прогулок он деликатно отказывался. «Погода нынче удачная. В это время обычно шторма уже начинаются. Раздался голос рядом со мной, и я, повернувшись, увидел капитана Лормейна, как всегда затянутого в камзол. По-моему, другой одежды он не носил. И, как всегда, короткий меч на боку. Вот зачем его носить на корабле, я вообще не понимал. Сам капитан мне нравился. Настоящий морской волк так я себе и представлял моряков, трубка во рту, холодный взгляд и суровый нрав. По крайней мере, команда боялась его как огня, и ему достаточно было лишь немного повысить голос, как все вокруг начинали бегать с удвоенной силой. «Сегодня вечером появится синий лес», продолжил капитан, и в его голосе, как мне показалось, звучала тревога. «Вы плавали раньше мимо него?» Синим лесом назывался Большой лесной массив, раскинувшийся по обе стороны Ама и тянувшийся на много километров. Этот лес славился тем, что в нем находило приют все отребья из трех королевств – воры, насильники, убийцы. Все стекались в него, и даже походы регулярных армий, предпринимаемые правителями королевств, не приносили особых результатов. Но на военные корабли и хорошо охраняемые караваны разбойники благоразумно не нападали. Да, плавал. Лицо капитана казалось невозмутимым. Два раза на нас нападали, но, слава богам, мы смогли уйти. Однако на таком корабле, как «Пантера», да еще и с магами, нам вряд ли что грозит. По счастью, у пиратов практически нет магов. А если есть, то слабые. Хотелось бы верить, в наш разговор вмешался третий. Рядом со мной появился капитан Трант. Но расслабляться не стоит. После нападения в Эли я готов ожидать чего угодно. Когда будем подходить к синему лесу, предупредите меня. Надо быть готовым ко всему». «Конечно», – кивнул Лормейн и отошел. «Ранд, у меня к тебе есть просьба». Холодные глаза капитана, казалось, хотели заморозить меня. Я спокойно встретил его взгляд. Что-что, а игра в гляделки меня никогда не смущала. «Слушаю». «Я чувствую, что нас ждет бой». «Мои предчувствия меня никогда не обманывают. И хотя я не маг, но вполне возможно, это своеобразная магия. Ты должен мне пообещать, что завершишь нашу миссию, чтобы ни случилось. И присмотришь за мирой. Полковник Бергер считает, что без нее наша затея обречена на неудачу. И я в это верю. Но почему я?» – не удержался я от вопроса. «Меня тоже могут убить. Или вы считаете, что я заговоренный?» «Никто не знает, когда умрет», — невесело покачал головой Трант. «Просто пообещай мне. Ты человек чести». «Я человек чести?» «Похоже, тут с ума уже начали сходить. Я не аристократ, и понятие чести весьма спорно, но спорить не стал. Чего с сумасшедшим спорить?» «Так ты можешь обещать?» «Обещаю, обещаю. Похоже, этот зануда иначе не отстанет. Только рано вы себя хороните. Надеюсь». М да. «Наверное, он так себя перед боем заводит. Интересно, почему вообще должен быть бой?» «Помни об обещании, Рант». С этими словами он ушел, и я вновь остался один. Кстати, до вечера оставалось, судя по всему, всего ничего, поэтому я решил тоже подготовиться на всякий случай. Что не говори, все это, наверное, заразно. Спустившись в каюту, я застал там мервина, старательно затачивающего меч. Он молча посмотрел на меня и вернулся к своему занятию. Ну, хочет молчать, пусть молчит. Думаю, надолго его молчание не затянется. Я подготовил несколько заклинаний, взял с собой жезл и, одевшись в свой полный боевой комплект, направился к двери. В дверях я повернулся к Мервину. Транс сказал, чтобы мы были готовы к бою. И перестань, ну, набрался ты, рассказал что-то, считай, что я все забыл. Встретившись взглядом лейтенанта, я выдержал его и только после этого вышел из каюты. Когда я поднялся на палубу, то увидел, что наступил вечер, и по обе стороны судна вдоль берега тянулась мрачная стена леса. Вокруг стояла тишина. Я осмотрелся. Практически все солдаты уже находились на палубе, выстроившись вдоль бортов и прикрывшись щитами. Под их защитой лучники готовились к стрельбе. Я подошел к бортику и внимательно вгляделся в темную стену леса, проплывающую передо мной. Кроме криков ночных животных до да плеска воды, я ничего не услышал. Повернувшись, я увидел Клавитиуса, который тоже, как и я, вглядывался в берег. Рядом с ним стояла Мира в боевом наряде. И тут мне показалось, что между темными деревьями мигнул огонек. Я окликнул мага. «Вижу!» – проворчал тот, и я увидел, как его губы зашептали заклинания. На всякий случай я сотворил щит воздуха, и он вместе с щитом земли Клавитиуса, полупрозрачным коконом, окутал корабль. К сожалению, этот щит защищал от магии, но не отстрел. Для защиты от них требовались более серьезные заклинания. Тем временем на берегу вспыхнуло несколько огоньков, и в следующий миг река зарилась огнями. Я на миг остолбенял. К кораблю гребли по меньшей мере 20 лодок. Причем первые из них были почти рядом. В лодках, потрясая оружием, стоял разномастный сброд, оскаленные рожи, выпученные глаза, и раздался дружный торжествующий рев. Мощный рев, который просто оглушал. Воздух наполнился свистом стрел, я, пользуясь жезлом, поставил щит камня. Клавитиус сделал то же самое, только закрыли мы щитом большую часть корабля. Но весь закрыть не смогли, так что, нервно дрожа, в палубу впились первые стрелы. Корабль дрогнул, заговорили катапульты, огненные следы потянулись к лодкам и прогремели первые взрывы. Несколько лодок разнесло в щепки, еще три загорелись. Следом за катапультами на лодке обрушились стрелы. Надо признать, лучники у нас знали свое дело. Но несмотря на то, что враг потерял треть своих сил, он не остановился. Лодки стукнулись о борт, и пираты начали карабкаться наверх. Вот тут их ожидало главное разочарование. Мы переглянулись к Лавитиусам и синхронно атаковали. К нам сразу же присоединилась и Мира. В результате холодный шторм прошелся вдоль борта, на который карабкались враги. И я невольно поморщился. Крики, раздавшиеся после наших заклинаний, заставили меня вздрогнуть. Еще бы. Я видел жертв заклинаний холода. Мерзко. Выглянув из-за щитов, я увидел, что всего пять лодок удирают к берегу. Катапульты вновь открыли огонь, и до берега целыми добрались только две лодки. Тем временем наступила ночь, и луна осветила реку. Правда, с темнотой леса она не справлялась. Все пространство вокруг корабля было буквально услано щепками и мертвыми телами. «Хороший урок получили. Больше не явятся», — убежденно произнес Клавитиус, подходя ко мне. Я лишь покачал головой, но промолчал. Не верилось мне, что все кончено. Солдаты тоже расслабились, и стена щитов дрогнула, однако укрик Мервина вернул все на круги своя. К нам подошел Лормейн. «Все в порядке», – доложил он. «У нас двое легко раненых отстрел. У врага несколько сот человек погибло. Хороший урок пираты получили». «Подождите, думаю, это еще не все», – заметила стоявшая неподалеку мира. «Где Трант?» – поинтересовался Лормейн. «Со своими солдатами», – пожала она плечами что-то там выясняют. «В общем, держитесь на страже, произнес Клавитиус, и, отойдя на три шага от нас, вдруг превратился в пылающий факел. Не успел я опомниться, мира обрушила на мага стену воды. Вода сбила пламя, но, на мой взгляд, было поздно. От мага осталось лишь изуродованное огнем тело. Но следом за этим события начали развиваться с пугающей скоростью. «Часть солдат из команды Лормейна вдруг кинулась на своих товарищей, с которыми стояли в охранении», – зазвенела сталь. Через противоположный от берега борт с громкими криками начали прыгать пираты. Я увидел, как сражавшегося недалеко от меня Транта пронзил мечом Лормейн. Я метнул в предателя молнии, но на нем явно были мощные амулеты, которые отвели в сторону атаку. Отбив несколько стрел щитом земли, я почувствовал злость. «Ненавижу предателей». Магический жезл – штука хорошая, если им правильно пользоваться, и я с его помощью начал одно за другим применять стихийные заклинания. Ветер расшвыривал пиратов, огонь превращал их тела в факелы. Мира помогала мне. Лормейн куда-то исчез, около нас с девушкой образовался небольшой кружок верных людей, и мы прокладывали себе путь буквально через толпу. К нам присоединялись уцелевшие солдаты, и к моей вещи радости Мервин, заляпанный с ног до головы вражеской кровью. Судя по всему, пиратов высадилось не меньше сотни. Палуба стала скользкой от крови, и я молил богов, чтобы не споткнуться от трупы. Несмотря на численное превосходство, враг, у которого не было магов, заранее находился в проигрышной ситуации. Несколько выжженных дорожек в этой толпе, и та уже в панике бросилась от нас на корму. «Сброд!» – проворчал Мервин, пронзая мечом очередного пирата. Но, вы, везение наше, судя по всему, закончилось. Раздался свист, и на моих глазах огромный огненный шар ударил в мачту, она вспыхнула. Следующий шар угодил в борт, и корабль заволокло дымом. Не знаю, что тут происходит, но надо бежать. После того, как один из шаров упал в четырех шагах от нас, я понял, что корабль обречен. Оставалось одно. Я схватил миру за руку. «Плавать умеете?» Мой голос из-за криков тяжело было услышать, но она в ответ кивнула. Отлично, прошептал я, мы вместе с Мирой прыгнули за борт. Мервин и оставшиеся солдаты последовали за нами. Но плавать нам долго не пришлось. Каким-то чудом рядом оказалась покачивающаяся на волнах лодка. Мы быстро забрались в нее и налегли на весла. На корабле в полусхватке наше отплытие не заметили.